Глава 7 Как-то в начале лета я прочел в неделе, которую выписывал в тот год, о выходе в свет полного собрания стихов Натсона. Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя! Я кое-что из Натсона уже читал, и сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанной замрет, это казалось мне только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, Где говорилось, что болотная осока растет над прудом И даже склоняется над ним зелеными ветвями. Но все равно Натсон был безвременно погибший поэт,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 Теперь заметка недели снова ужасно взволновала меня. За зиму слава Натсона возросла еще пуще, и мысль об этой славе вдруг так ударила мне в голову. Внезапно вызвала такое горячее желание и собственной славы добиваться, которое нужно было начинать сию же минуту, немедля, не единой в мгновение,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 — сказала она небрежно. — Раньше, как через месяц, не дождетесь. Я опешил, растерялся. Каково отмахать тридцать верт с задаром? Однако оказалось, что она хотела только немножко помучить меня. — Но ведь вы тоже поэт! — тотчас же прибавила она, усмехаясь. — Я вас знаю, я вас еще гимназистом видала, я вам дам свой собственный экземпляр.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 Все крепкие и небольшие, масть в масть, лад в лад. Еще странней был кучер, сутула сидевший на козлах, Данильзе сухой, поджарый и Данильзе оборванный, Но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец, Заломленный назад коричневой папахой. А в Тарантасе сидела дородные и величавые бароня В широком чесучевом пальто.